Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом. Алешка, Алешка, каково, ах ты, казуист! И это он был у изуитов где-нибудь, Иван. Ах ты, изуит, смердящий, да кто же тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь. Не плачь, Григорий, мы его сию же минуту разобьем в дым и прах. Ты мне вот что скажи, ослица. Пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей и сам же говоришь, что в тот же час был анафима проклят. А коли раз уж анафима, так тебя за эту анафиму по головке в аду не погладят. Об этом ты как полагаешь, изуит ты мой прекрасный? Это... Сумления нет, что сам в себе я отрекся. А все же никакого и тут специального греха не было, -с, а коли был грешок, то самый обыкновенный весьмас. Как так, обыкновенный весьмас? Врешь, проклятый, прошипел Григорий. Рассудите сами, Григорий Васильевич, ровностепенно.. Сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, продолжал Смердяков. «Рассудите сами, Григорий Васильевич, ведь сказано же в Писании, что, коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и притом скажете сей горе, чтобы съехало в море, то и съедет немало медля по первому же вашему приказанию». «Тоже, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то, чтобы в море, потому что до моря отсюда далеко -с, но даже хоть в речку нашу вонючую съехало, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет». А все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричались. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манером, а лишь других зато всячески ругаете. Опять-таки и то взямши, что никто в наше время не только выс, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на земле. Много-двух, да и то, может, где-нибудь там, в пустыне египетской, в секрете спасаются. Так что их и не найдешь вовсе, то коли такс, Коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет Господь и при милосердии своем столь известном никому из них не простит? А потому и я уповаю, что раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяние слезы пролью. Завизнял Федор Павлович в апофеозе восторга. — Так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши. Весь русский человек тут сказался. — Вы совершенно верно заметили, что это народная в вере черта. С одобрительной улыбкой согласился Иван Федорович. — Соглашаешься? Значит, так. — Только уж ты соглашаешься. Алёшка ведь правда, ведь совершенно русская вера такая. — Нет, у Смирдякова совсем не русская вера, — серьезно и твердо проговорил Алеша. — А я не про веру его, я про эту черту, про этих двух пустынников, про эту одну только черточку, ведь это же по-русски, по-русски. — Да, черта эта совсем русская. Улыбнулся Алеша. «Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же. Но в остальном ты все-таки врешь, врешь и врешь. Знай, дурак, что здесь мы все от лишь не веруем, потому что нам некогда. Во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени Бог мало дал». Всего во дню определил только 24 часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. А ты-то там пред мучителями отрекся, когда больше не о чем и думать-то было тебе, как о вере, и когда именно надо было веру свою показать. Так ведь это, брат, составляет, я думаю. Составляет-то оно, составляет. Но рассудите сами, Григорий Васильевич что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда веровал в самую воистину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел. Но ведь до мук и не дошло бы тогда -с. Потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе «Двинься и подави мучителя», то она бы двинулась, и в тот же миг его придавило, как таракана, и пошел бы я, как ни в чем не бывало прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал, и нарочно уже кричал сей горе «подавись их мучителей», а то не давила, то как же, скажите, я бы в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного великого страха. И без того уж знаю, что царствие небесного в полноте не достигну, ибо не двинулась же по слову моему гора, значит, не очень-то в вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет. Для чего же я еще сверху того и безо всякой же пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда, по слову моему или крику, не двинулась бы сия гора. Да в такую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно, так что и рассуждать-то будет совсем невозможно. Осталось быть, чем я тут выйду особенно виноват? если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то, по крайней мере, свою сберегу. А потому, на милость Господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен Будус».